Глава вторая. «Красный рыцарь». Седовласый мужчина сидел на веранде пил чай, любую с тихой гладью озера и туманом. Рядом с ним открылся проход, и оттуда вышел другой мужчина, похожий на первого, но моложе. «Отец!» — позвал он. Не переставая пить чай и созерцать природу, тот слегка приподнял бровь, давая позволение говорить. «Наш отряд почти уничтожили!» «Что?» — повернулся мужчина. «Кто?» Около пяти минут назад поступило сообщение, которое гласило, что один из секретных комплексов атаковали, и есть риск полной его потери. Это было само по себе удивительно. Мужчину, который пил чай, звали Томас Кнайт. Он же глава рода Кнайтов, одной из самых могущественных семей в мире. Кто им мог бросить вызов?» Такого уже лет тридцать как не случалось. Да и статус секретной базы подразумевал, что ее нельзя обнаружить. Тем не менее, это случилось. Кто бы это ни был, он сначала нашел комплекс, атаковал его изнутри и провернул это столь удачно, что полностью захватил. По крайней мере, так заявил тот, кто принес эту новость. Канис. Тот, кого назначили мечом в организации на замену погибшему. Что-то подсказывало Томасу, что Канис сильно облажался, и теперь за ним придется убирать». Как бы там ни было, сообщение проигнорировать было нельзя. На место отправили сотню гвардейцев, обученные, подготовленные, с внушительным боевым опытом, усиленные. Они были способны уничтожить любого противника, подтвердив в очередной раз зловещую репутацию. Но почему-то сейчас Томас Кнайт слышал другое, что их личную гвардию, лучших из лучших, почти уничтожили. Томас никогда не был идиотом. Также он не страдал грехом высокомерия. Саму идею того, что кто-то может провернуть подобное, он был готов рассмотреть. Просто это какими же ресурсами должен обладать противник, чтобы справиться? Пока не выяснили. Неизвестные действуют без опознавательных признаков. Это последнее, что мы узнали. После связь с отрядом оборвалась. «Противник притащил на поле боя метеоритное железо. Наши ходоки блокированы, отступить не смогли». «Железо», — произнес Томас, словно пробуя это слово на вкус. Если так, то противник и правда основательно подготовился. Но зачем? На той базе хватало ценных материалов, но не то чтобы с избытком. Не настолько значимая цель, чтобы так вкладываться, рискуя ополчить против себя элиту мира, еще и потерять метеоритное железо. Томас мысленно перебрал тех, кто бы это мог сделать, но сейчас мирное время, и столь дерзкий шаг не укладывалось в логику известного. «Отец, поднимать остальную гвардию, если о нашем провале узнают?» «Погоди», — поднял руку мужчина. «Я сам хочу на это посмотреть. Это может быть опасно. Если это опасно для меня, тогда наш клан обречен», — поднялся Томас, аккуратно поставив кружку с недопитым чаем. «Нужно выяснить, с кем мы имеем дело. Как скажешь». «Отдай пока соответствующие распоряжение, слухи не должны распространиться, подними еще гвардейцев, действуйте с учетом полученных данных». «А ты?» «А я оденусь и возьму с собой личную охрану». «Действуй, сын, на сбор войска уйдет время». «Я верю, что ты справишься», — улыбнулся мужчина, — «найди также Каниса и узнай, во что он нас впутал». Закончив отдавать распоряжение, Томас Кнайт переместился. Давненько этот мир не удивлял. В учебниках по истории, которые описывали ее с точки зрения военного искусства и его развития, я видел разные примеры брони, знал, как выглядят рыцарские доспехи, пережиток тех лет, когда бесы любили защищать себя латами. Сейчас использовали совсем другое, но тот, кто явился к нам, кажется, не слышал о современных достижениях. Высокая фигура мужчины была облачена в полный рыцарский доспех. Шлем закрывал лицо. В тени леса я не видел через прорезь глаз. Казалось, что там темнота. Сзади на шлем крепился красный хвост, спадающий где-то до плеч. Корпус закрывал мощный блестящий нагрудник. Ниже шло что-то типа металлической юбки. Присмотревшись, понял, что это не совсем примитивный доспех. Он походил на таковой, но являлся чем-то другим. Плотно облегающий фигуру, он ничуть не стеснял движения мужчины. Тот двигался легко и плавно, будто на прогулке, а не на поле боя. В руке рыцарь держал меч. но ну, как держал? Закинул к себе на плечо оглоблю, размерами, готовую посоперничать с ним самим». Рыцаря попытались обстрелять. Пули отскакивали от брони, не оставляя следов. Накрыли гранатой. Полыхнуло. Но эффекта никакого заметно не было. Он как шел, так и продолжил идти. Незнакомец появился на границе блокировки и спокойно направился к нам. Следом за ним шел десяток вооруженных гвардейцев. Тоже в броне, но попроще. По ним стреляли. Но нужно что-то посерьезнее, чем стрельба, чтобы остановить высших бесов. Но главное, что я заметил, это легкую красную дымку вокруг доспеха. Де-факт? Я активировал печать, пометил этих личностей, заодно их индексы определил. У главного рыцаря выше сотни. Насколько выше? Затрудняюсь ответить. Мои методы для столь высоких значений непригодны. Без ходок, одаренный. У остальных в районе 70. Иначе говоря, этот отряд сам по себе войско. Примечательно то, что половина свиты – ходоки, двое одаренные. Что за монстры к нам пожаловали? Пока думал, рисунок боя изменился, команду рыцарей перестали атаковать, и люди князя сосредоточились на добивании предыдущих противников. Рядом со мной появился Анастас. Не считая того, что он был полностью залит кровью, выглядел мужчина целым. «Эдгард, видишь гостей?» – говорил он тихо, но я услышал. Противнику до нас еще метров 70 оставалось, пока они просто шли в центр побоища. Кажется, не слишком представляя, где здесь главных искать. «Конечно!» – ответил я. А нет, просто идти они отказались. Как только до них дошло, что их перестали атаковать и сосредоточились на вражеской гвардии, главный рыцарь исчез, появился рядом с людьми князя и взмахнул мечом. Тот прошел сквозь людей, не заметив препятствий. Исчез он не как ходок, а как очень быстрый бес, способный двигаться вне моего восприятия. «Подсобишь?» – спросил князь. «Постараюсь. Мне нужно время. Его будет сложно добыть, парень». «Мы столкнулись с красным рыцарем», Князь переместился. Что его слова означают, я не знал. Но и так понятно, что пожаловал кто-то мега крутой. Когда надо, я соображаю очень быстро. Жаль, что мое «быстро» сильно уступает скорости высших. Князь напал на рыцаря. Я видел издалека, как это произошло, но ничего не разобрал. Короткая стычка. По лесу пронесся звон, и князь вышел в другом месте. Также в ход пошло тяжелое вооружение. Рыцари накрыли залпом. Взрыв был настолько силен, что меня толкнуло и чуть Кня опрокинуло на задницу. Лес запылал, ближайшие деревья разнесло. Гвардия князя при этом успела отступить и не пострадала. Ух, будет трудно добыть время. Понятно почему. Исходим из того, что рыцаря не уничтожили взрывом, надо его как-то замедлить, а для этого поймать. Силы у него немерено, способности также неизвестны. Задача на первый взгляд кажется простой. Рыцарь закован в металл, это первая точка воздействия. Он состоит из плоти и крови, это вторая точка воздействия. Вокруг много деревьев, которые достаточно плотные, чтобы без серьезных преобразований их превратить в оружие, это третья точка. Но каждый из них перечеркивается его силой, скоростью и броней. Я и так истощен. Нужно идеально рассчитать, чтобы был толк. Как же плохо без своих заготовок! Заготовки! Я огляделся и увидел ближайший открывающийся портал. На ходу кинул фиксацию, чтобы его не закрыли, и заскочил внутрь, оказавшись среди солдат. Эдгард! Глянул на меня Игнат, в мастерскую! Срочно! Парень! Начал он. Быстро! Рявкнул я. Глаза старика опасно сузились, но он сделал, что просили, хотя просьбы это не назвать. Залет, конечно, я на глазах у кучи гвардейцев наорал на старейшину, но плевать, сейчас не тот момент, когда есть время на вежливость. Запрыгнув в проход, я и на него фиксацию кинул, а то станется с Игната оставить меня здесь. Так, вместо привычной мастерской я увидел разруху, кто-то разнес стеллажи, порушил оборудование, все разбросал. Что за? «Помня про время, я не стал обдумывать, кто разнес мастерскую. Кинулся к тому месту, где должно лежать необходимое. Хорошо, что не украли. Достал из-под обломков разломанного ящика заготовки и побежал обратно в портал. Когда пробегал мимо Игната, тот хотел что-то сказать, но я, врезавшись в гвардейца, который хотел пройти, заскочил во второй проход и вернулся на поле боя, сразу услышав, как кто-то строчит из пулемета. Гвардия тащит оружие все больше и больше. Князя я тоже увидел. Не сказать, что тот выигрывал. Живой еще. Но рыцарь навис над ним, занося меч. Вовремя я. Пора показать, чего стоят алхимики. Я сначала подумал, что пулеметом работают по рыцарю, но ошибся. Он отделился от того десятка, что с ним пришел. Вот по ним люди князей работали. Главного же беса взял на себя сам Анастас. Редко когда увидишь, чтобы правитель лично в бой шел. Но видимо этот мир такой, особенный». Их бой я не увидел, слишком быстро тот закончился, пока я бегал. Оружие Анастаса просто не смогло оставить каких-либо видимых повреждений на рыцаре. Единственное, в чем тот изменился, это добавились пятна крови и копоти, делая его похожим на демона. Я не успевал, когда выбежал, застал момент, когда рыцарь занес меч. Он его удерживал, не опускал, видимо, о чем-то говоря с князем. Но когда я двинулся к ним, лезвие рухнуло вниз и пробило Анастаса. Не то, чтобы ему не пытались прийти на помощь. Вокруг этих двоих я видел груды разрубленных на части тел. Да и свита. Они окружили место схватки и не давали кому-либо пробиться. Каждый из них стоил отряда. Сильные, спору нет. Я на ходу надел кольца, замахнулся и кинул одну из заготовок. Повернул кисть и ускорил полет металлического шара, который раскрылся в тонкую нить. Снаряд пролетел мимо охраны рыцаря и перед столкновением с последним раскрылся еще сильнее. Нить тончайшая, и приготовившись, трудно заметить. А если уж ты занят боем, то и вовсе... По руке резко ударила отдачей. Печать работала так, что создавала давление, используя кольцо как точку опоры. Отдача не прямо пропорциональна, иначе бы скорее меня откинула, чем эту тушу. Но она компенсируется за счет расхода энергии. Свяжем нить с кровью, которой на поле боя снова прибавилась, и рыцарь, который приступил к допросу князя, отлетел в сторону и врезался в дерево. Неплохое начало, но я только разминаюсь. Небольшое усилие и заготовка из металла в моей руке превращается в острый шип. Разгоняю его и посылаю в подвешенного к дереву рыцаря. На удивление, его броня выдерживает удар. Это приемлемо. Металл распыляется, расползается по доспеху и формируется в печать, намертво приклеиваясь к поверхности. Попался, дружок! Один из охраны замечает меня. Также он видит и то, что происходит с его лидером. Бес складывает 2 и 2, бросается в мою сторону. Он быстр, его никто не может остановить. Вижу, как пули врезаются в тело, но отскакивают. Какая-то мутация на усиление. Выпускаю из рук следующий шар. Я этих особо прочных нитей много подготовил. У меня их пара десятков с собой». Без сглупил. Он прыгнул. Сработали рефлексы человека, который привык жить в мире, где предметы летают согласно законам физики, в строго заданном направлении. Для него стало открытием, когда нить изменила направление и подловила его в прыжке. Я ее конструировал так, чтобы, столкнувшись с объектом, она его обхватывала и сжимала. Проверял на себе. Когда нить натянута, ее очень сложно поддеть. Особенно сделать это быстро, не зная, с чем столкнулся. При этом нить на месте не стоит. Она продолжает стягиваться, стремясь располовинить пойманный объект. Беса сбило в воздухе. Он до меня шагов 20 не добежал. Но что странно, гвардеец при этом жив остался. Стоило ему коснуться земли, как его огнем накрыли, а рядом со мной люди князя появились, прикрывая. Инкогнито мое раскрыто дальше некуда. Я усилил натиск, без сжало, но умирать он не спешил. Точно какое-то защитное свойство кожи. Он вскочил и бросился на меня, но я повел рукой, и его припечатало от дерева. А если... Выпустил еще один шар, и пока противник сползал по стволу, удавка обвелась вокруг рукавы шеи и дерево. В этот раз он ухватиться за нить успел, но единственное, чего добился, это того, что пальцы прижало к шее. Кора затрещала, а ему хоть бы хны, даже крови не проступило. О том, насколько плотно стреляли, говорил тот факт, что броня на мужчине оказалась разломана в клочья, да и от шлема лишь ошметки остались. Благодаря этому я имел доступ к телу, также видя лицо человека, который смотрел на меня с ненавистью и отказывался умирать. Выручили гвардейцы князя. Вокруг этого противника целая группа собралась, которая расстреляла его в упор. А потом еще и ходок прибежал, перенес мужчину куда-то за поле боя. Не удивлюсь, если его в кратер вулкана сбросят. На эту стычку уходит всего ничего, от силы десяток секунд. Князь успевает оклематься и снова вступить в драку с рыцарем. Тот мелькает размытой тенью, и я замечаю, как Анастаса откидывают в сторону. Гвардия отрабатывает на все сто, прорывается через бесов, и на рыцаря накидывают сети одну за другой. Бесполезно против ходока, но если он заблокирован, часть сетей он перерубает на подлете, но все же его успевают связать. Я выставляю руку и посылаю импульс. Прямо в сетях его подбрасывает и впечатывает в землю. Внезапно меня сносит. Что-то прилетает в голову. Вверх меняется снизом. И на этот раз я сам впечатываюсь в корни дерева, чувствуя, как хрустят кости». На миг успел увидеть лицо мужчины из свиты рыцаря. Тому разворотило шлем, и я увидел оскал. Взмах, и его рука на наотмашь врезается мне в челюсть. Удар такой, что ту мгновенно сворачивает и дробит кости. Боль адская. Беса сносит с меня, и я несколько секунд лежу, чувствуя, как восстанавливается тело. Когда поднялся, высший бес дрался с набегающими гвардейцами. Тех с десяток собралось, и не сказать, что они побеждают. Скорее, бесславно отлетают, давая мне время прийти. в себя. Когда замечаю прореху, выпускаю еще один шар, и на этот раз тот срабатывает как надо. Беса разрезает на части, сразу он не умирает. Злое перекошенное от гнева лицо смотрит на меня. Он пытается доползти до второй части тела, но ее хватают и оттаскивают в сторону. Мужчина что-то в гневе орёт, но в него разряжают несколько очередей. Вижу, как тело регенерирует, как отрастают заново кости, как восстанавливаются внутренние органы и мышцы. Снова появляется ходок, и обрубок исчезает во вспышке. Больше угроз для себя не замечаю. Подхожу к валяющимся ногам и опускаюсь рядом с ними. Люди-князя косятся на меня. Но плевать, сейчас не до сантиментов». За короткий срок лес превратился в побоище. При всем при этом, кажется, рыцарь до сих пор не воспринимает нас всерьез. Или не воспринимал. Какое-то время путы его сдерживают, но он их рвет голыми руками. Выглядит жутко. Путы-то металлические, наверняка с расчетом на силу высших. «Мою нить он не трогает. Скорее всего, банально не видит ее. Зато замечает меня. На секунду замирает, прыгает в сторону и прорубает просеку из гвардейцев. Один взмах его исполинского меча оставляет за собой алый след. Разрубленные тела валятся на землю. Князь напрыгивает на него сзади, но секира отскакивает от доспехов. Точно, артефакт». Сам я не зеваю. Формирую печать, просчитывая, какой тип воздействия наиболее пригоден. Связываю кровь, металл и печать на броне. Рыцарь отмахивается от князя. Тот принимает удар на секиру, но та не выдерживает. Ее разрубает на части, как и самого Анастаса. Жуткая кровавая рана раздвигает грудную клетку и готов поклясться, что я видел его сердце. Тело князя отлетает, а рыцарь, не останавливаясь, прыгает в мою сторону. Сейчас я понимаю, почему его зовут красным Покрытый кровью с ног до головы, он скорее напоминает чудовище, чем рыцаря. Его фигура за один прыжок преодолевает метров двадцать, не меньше. Он что-то рычит, когда приземляется рядом со мной. Дурак. Надо было бить на повал. Я не двигаюсь. Знаю, что это спровоцирует его. Активирую печать и так, и рыцаря бросает на землю. Раздается скрежет. Доспехи трещат. Сам я бросаюсь вперед, ставя на кон жизнь. Нужно успеть до того, как он что-то сделает. Вижу, что силы в нем немерено. Несмотря на давление, он тянется ко мне руками, пытается схватить. Вблизи этот человек кажется особенно большим, словно великан. Я приземляюсь ему на грудь. Моего веса он даже не замечает. Рука ложится ему на шлем. Вливаю все, что накопил, создавая печать трансформации. Здесь и сейчас использую кровь со всего поля боя. И мои силы в контакте с материалом. Печать наконец-то срабатывает. Шлем ломается, течет, выпускает шипы внутрь. Высший настолько силен, что откидывает меня в сторону. Пролетаю метров десять, падаю на землю. В ушах звенит от рева боли и оплеухи. Фух, я выложился. Дальше должен поработать кто-то другой. Поднимаю голову и вижу развязку. Рыцарь бьется в судорогах. В такие моменты запредельная регенерация играет против носителя. Он пытается снять шлем. Пальцы соскальзывают. Наконец, ему это удается. Взору собравшихся открывается мужская голова с салыми волосами. С задержкой понимаю, что это седые волосы, измазанные в крови. Рыцарь отбрасывает шлем. Его раны тут же зарастают. Но над ним появляется князь. Секир он лишился, но завладел мечом. В руках Анастаса эта оглобля выглядит как обычный меч. Он замахивается и опускает лезвие на череп беса. Тот не умирает, бьется в доспехах, пытается вырваться с проломленной головой, но не умирает. Миг, и эти двое исчезают.